Сказал Лето. «Они докладывают о каждом моём шаге?» Требовательно спросила Айдаха. «Нет, не о каждом». «Иногда человеку надо побыть одному». «Конечно, но не стоит винить говорящих рыб в том, что они очень озабочены твоей безопасностью». «Сиона говорит, что ей предстоит испытание». «И именно поэтому ты искал Манео». «В чём заключается это испытание?» мане узнает, Я полагаю, именно об этом ты хотел его спросить. Вы не полагаете, вы всё знаете наверняка. Сяй ног очень расстроил тебя, Дункан. Прости меня за это. Вы имеете хотя бы отдалённое представление, каково мне находиться здесь? Жребий Холла не назовёшь лёгким. Некоторые живут очень тяжело. Я не нуждаюсь в этой юношеской философии. В чём же ты нуждаешься, Дункан? Мне надо знать о некоторые вещи «Какие, например?» «Я совсем не понимаю людей, которые вас окружают. Нисколько этому не удивляясь, Манео спокойно рассказывает мне, что Сиона участвовала в восстании против вас. Это он говорит о собственной дочери». «В своё время Манео тоже был мятежником». «Вы же понимаете, о чём я говорю? Манео тоже был подвергнут испытанию?» «Да».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 «Будьте вы прокляты, я же не жеребец!» Нет, от нужды так громко кричать, Дункан!» Айдаха несколько раз глубоко вдохнул. «Когда я сказал им «нет», они сначала страшно обиделись, а потом стали обходиться со мной, как с блаженным или тихо помешанным. «Разве они не подчинились тебе?» «Они ни о чем меня не спрашивают, если это не противоречит вашим приказам. Я не хотел возвращаться сюда».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 Айдаха безвольно уронил руки. «Да, ты толкуешь о тюрьмах полиции законности прекрасной иллюзии, прячась за которую могут великолепно действовать власть имущие, великолепно осведомленные о том, что установленные ими законы никто и не думает соблюдать». «И вы думаете, что с преступностью можно справиться?» «Не с преступностью, Дункан, а с греховностью». «Так вы полагаете, что религия в состоянии...»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 «От Рейдисы когда-нибудь спрашивали тебя, нравится ли тебе твоя служба?» «Вы попросили меня командовать говорящими рыбами, которые одновременно являются судьями, присяжными и палачами». Айдаха осёкся. «И что из этого?» Айдаха молчал. Лето посмотрел на Дункана. Между ними повисло холодное отчуждение. Однако Айдаха стоял слишком далеко.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 Заявил Айдаха. «Говорящие рыбы знают, что ты обладаешь особым иммунитетом», сказал Лето. «Как Манео и Сиона». «Это совсем разные вещи». выходят мятежники – это особый случай». Лето усмехнулся. «Все мои самые доверенные чиновники были в своё время мятежниками». «Я не был». «Ты был просто блистательным мятежником»,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 «Информация замораживается в образцах, подтернах Дункан. Мы можем использовать один подтерн для разгадки другого. Очень трудно разгадать значение изменяющихся подтернов». «Опять Момбо-Юмбо!» «Однажды ты уже совершил такую ошибку?» «Зачем вы позволяете Тлейла к снова и снова возвращать меня к жизни? Одного к холла за другим? Какой подтерн заключен в этом?»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 «Но вещи, которые ты творишь...» «Разве они не пытаются уничтожить посеянные Атрейдисами?» «Ты прав, будь всё проклято!» Лето принял свой обычный облик. «Но я всё ещё Атрейдис», — сказал он своим голосом. «Ты реален? Каким же ещё я могу быть?» «Хотелось бы мне это знать!» «Ты думаешь, что я просто играю масками и голосами?» Ради всего святого, скажи, что ты делаешь в действительности. Я сохраняю жизнь, готовя почву для следующего цикла. Ты сохраняешь её убийством? Смерть часто помогает жизни. А трейдесы никогда не поступали так. Но это так, мы часто убеждались в ценности смерти. Иксианцы, однако, никогда этого не понимали. Какое отношение ко всему этому имеют иксианцы?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 «У меня были для этого основания!» «Ты сомневаешься и в Сионе!» «Я начинаю сомневаться во всех и каждом!» «И говоришь, что не понимаешь, почему я так высоко ценю тебя!» Обвиняющим тоном произнёс Лето. «При здесь Сиона?» спросила Айдаха. «Она говорит, что вы хотите!» «Я имею в виду, чёрт возьми!» «В чём можно не сомневаться в Сионе, так это в её способности к творчеству!»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 Айдаха нахмурился, потом лицо его разгладилось, он облегчённо вздохнул. «Мне следует поближе познакомиться с Хвинори, если она та, которую вы...» «Нет, ты не подойдёшь к ней, я приготовил для Хвинори нечто особенное».